54. Не без некоторой грусти Мортен Хейнесон выдвинул ящик письменного стола. В обычный рабочий день он, вероятно, делал это раз пятнадцать, доставая ручку или еще что-нибудь. Это означало, что он, должно быть, выдвигал его более пятидесяти тысяч раз за двенадцать лет работы следователем. Пятьдесят тысяч раз, не задумываясь, На этот раз всё было по-другому. Блокноты занимали большую часть пространства, и их он хотел сохранить, поэтому положил в коробку для переезда стоявшую посреди стола. То же самое с работающими ручками и наручными часами, которыми он перестал пользоваться после перехода на мобильную связь. Коллекцию ароматизированных ластиков, представлявших собой фигурки персонажей звёздных войн, который он получил в подарок от Франка, он тоже не мог выбросить. Но остальное отправилось в мусорное ведро. Даже просроченные батарейки, которые по-хорошему должны были быть отсортированы и выброшены отдельно, но времени у него не было. Боль и такое чувство, что он как будто выбрасывает часть себя, не имели значения. Ему приходилось действовать быстро. Не потому, что его уволили или потому, что он должен был повиноваться какому-то приказу сверху. Нет, всё это он делал только ради себя, чтобы решиться пойти до конца и быть готовым к последствиям, понять, что назад дороги нет. Шаги в коридоре, за которыми последовал короткий скрип двери, заставили его поднять глаза на Юли Дёрнсторф и Торбина Хеммера, которые с удивлёнными глазами шли к нему через офисное пространство. Вот и вы. Отлично, сказал он, убирая из шкафа последние книги. Я как раз закончил. Что вы делаете? спросил Бернсторф. Вы ведь не увольняетесь? По крайней мере, пока. Нет. Что произойдёт потом, когда мы закончим, покажет время. Он бросил последнюю бумагу в корзину для мусора и выключил настольную лампу. Но можете не беспокоиться. Это полностью моя ответственность. Всё, что вы делаете, это выполнять приказы старшего по званию. Может быть, расскажете, что произошло? спросил Хеммер. Скажу так, он понизил голос и окинул взглядом офисное пространство, где всё ещё сидели несколько человек и работали. Произошло много чего. Больше ничего не могу сказать, пока мы не выйдем из этого здания. Он взял коробку со стола и пошёл к выходу. Но, «Ну, Мортен, подождите минутку. Бернсторф и Хеммер поспешили за ним. Нет времени ждать. Вы даже не сказали, куда мы идём. Мы выходим отсюда в коридор, он остановился у двери и обернулся. Откроет кто-нибудь? Хеммер придержал дверь открытой, чтобы Мортон смог выйти с коробкой в руках. О'кей, а теперь? спросил Бернсторф, торопясь догнать его. Какие наши действия? Теперь мы идём к лифтам, ответил он, не останавливаясь. "Мартон, я понятия не имею, что вы делаете", сказал Хеммер, когда они подошли к лифту. "На если вы думаете, что мы с Юли просто будем выполнять приказы и пойдём с вами с завязанными глазами, то вы" его прервал звук открывающейся двери одного из лифтов. Оттуда вышли двое полицейских в форме и прошли мимо них. "Так что вы либо расскажете, в чём дело," Продолжил он тихим голосом, как только полицейские отошли на достаточное расстояние, а они сами смогли войти в лифт. "Либа, Юли, нажмить, пожалуйста, этаж парковки", перебил его Хейнессон. Вернсторф нажал на кнопку в самом низу, в то время как Хеммер растерянно вздохнул и выказал намерение что-то сказать. Но тогда Хейнессон посмотрел ему в глаза, а затем перевёл взгляд на камеру наблюдения на потолке. И намерение так и осталось таковым. "Юли, поедете со мной в машине", продолжил он, как только лифт опустился, и он смог выйти на парковку, пройдя мимо полицейских машин, как в специальном окрасе, так и без него. "А вы, Торбин, поедете в фургоне со своим оборудованием и старайтесь держаться следом за мной. Всё ещё не хотите рассказать, что всё это значит?" спросил Хеммер, пока они подходили к оперативной группе в полном обмундировании, в бронежилетах, касках и с автоматическим оружием, участники которой складывали вещи в чёрный пикап. "Здорово, Магнус, вы готовы?" спросил Хейнссон, у командира группы, садившегося на пассажирское сиденье. "Да, мы выезжаем и будем ждать в назначенном месте". Командир захлопнул дверь, после чего пикап тронулся к выходу. "Окей. То есть они знают, куда мы едем, а мы нет, усмехнулся Хеммер и покачал головой. Хейнсен остановился и повернулся к ним, затем заглянул через плечо, сначала одно, потом другое, прежде чем снова встретился с ними взглядом. "Магнус проработал здесь столько же, сколько и я. И мне жаль это говорить, но вам ещё предстоит долгий путь". "Что это значит?" спросила Бернсторф. "Что вы нам не доверяете?" Это значит, что как только я вам расскажу, в отличие от него, вы начнёте задавать вопросы, а сейчас нет времени. Внезапно у него зазвонил мобильник. Он достал его и увидел, что это Слейзнер. "Да? Алло, Мортон Хейнсон. Не притворяйся, что не знаешь, кто это", раздался дребезжащий голос Слейзнера. "Ну и позорище. Ким, это ты? Я едва узнаю твой голос". «Думаешь, я не догадался, что ты задумал? А? Думаешь, я не врубился?» Было слышно, как он пьет. «Сука поганая!» Он икнул и снова начал пить. «Но просто чтоб ты знал! Я уже признался! Тебя опередили, так что когда будешь здесь, еще глоток, будет слишком поздно!» Развался щелчок, и звонок завершился.